Глава 16. Позднее время для лапши. «Офигеть!» — выдыхает Джексон, глядя на Хадсона, Джекана и меня. «Значит, вот чем были отравлены все горгульи». «Да», — подтверждает Джикан. «И королева теней просто дала этот яд корге, зная, что она попытается отравить им целый народ?» Теперь я, наконец, понимаю, почему Джикан решил её покарать. Навечно. «Может быть, она этого не знала?» Тихо говорит Хезер. «Может быть, она думала только о том, чтобы спасти свою дочь, и пыталась не думать о том, что Карга сделает с её ядом?» «Разве это имеет значение?» спрашивает Иден. «Это же был яд. То есть зелье, которое, по определению, используется для того, чтобы причинить кому-то вред. «Скорее всего, она гнала от себя эти мысли», — отвечает Хезер. «И думала только о своей дочери, которая была слаба, но не умирала». Иден смотрит на Хезер, так, будто не может поверить, что та пытается оправдать королеву теней. У Хезер тоже делается такой вид, будто она не верит своим ушам. «Что же до меня, то я не могу не согласиться с Иден. Я люблю Хадсона больше всего на свете» но убить тысячи невинных людей просто за тем, чтобы помешать кому-то причинить ему боль? Я бы не смогла этого сделать. Терзалась бы я каждую секунду, зная, что он страдает? Да. Пыталась бы я найти способ избавить его от мук? Однозначно. Но согласилась бы я, чтобы кто-то погиб, лишь бы дать ему шанс на лучшую жизнь? Думаю, нет. Я бы не смогла на это пойти. Более того, я знаю, что сам он не хотел бы, чтобы я это сделала. И это одна из многих причин, почему я так люблю его. «И что произошло?» — спрашивает Флинт. Он мрачен. Так же мрачен, как и мои мысли. Карга сказала ей, как можно спасти ее дочь. «Разумеется, нет», — шепчу я, — «потому что знаю богиню порядка». Я смотрю на мою руку, на магическую татуировку, отмечающую ту сделку, которую я так наивно заключила с ней, и ту услугу, которую я всё ещё должна ей оказать. «Должно быть, ты не знаешь её, если спрашиваешь», — говорит Джекан, качая головой. Она взяла яд, а потом выполнила своё обещание, сказав королеве теней, что ей известно о разрывании ус, сопрягающих души двух сестёр-близнецов. А именно, что сделать это невозможно. Сообщив это, Джикан наматывает на вилку большую порцию лапши, кладёт её в рот и жуёт, медленно и смачно. Затем, проглотив её, наконец, поворачивается к моему деду и спрашивает. «Ну как, Алистер, мы поговорим о том, что ты явно слишком слабохарактерен, чтобы судить футбольные матчи?» «Или сделаем вид, будто всё идёт нормально?» «Не знаю», — отвечает мой дед, рассеянно возя свою лапшу по тарелке. «Мы поговорим о том, что ты ведёшь себя не как бог, а как избалованный ребёнок, которого надо бы поставить в угол, или сделаем вид, будто всё идёт нормально?» «Я ожидаю, что Джикан взорвётся, ведь мой дед наступил на любимую мозоль. Но бог времени только поднимает бокал», будто собирается выпить за его здоровье. «Погоди!» Флинт соскакивает со своего барного стула, стоящего рядом с тем, на котором сидит Джексон. «Это что, всё? Ты не собираешься рассказать нам конец этой истории?» «Что ещё тут можно рассказать?» На лице Джекана отражается недоумение. «Учитывая то, чем вы занимались в последние несколько месяцев...» Я делаю вывод, что остальное вам известно. Так оно и есть, думаю я. Очень многое из того, что произошло за последний год, стало следствием этой сделки. Когда королева теней явилась в корге тысячу лет назад, она тем самым дала толчок событиям, которые мы пережили, и в ходе которых погибли те, кого мы любим. Это чудно. Я всегда знала, что кто-то играет в шахматы, используя наши жизни. Только мне казалось, что это делают Сайрус и Кровопускательница. Теперь же я понимаю, что это с самого начала была Карга. Всё это время мы были во власти этой богини. Жестокой и неумолимой. Жуть. Значит, вот почему ты покарал королеву теней. Медленно говорю я. И Хатсен опять сжимает мою руку. Судя по выражению его лица, он уже понял то, что доходит до меня только теперь. Потому что она дала Корге яд, чтобы убить горгулей. Потому что она заставила кровопускательницу расстаться со своей дочерью, и от этого моя бабушка, твой лучший друг, страдала. Джекан кладет в рот еще порцию лапши и запивает ее очередной мимозой. Если коротко, то у меня не было выбора, кроме как запереть их в этом королевстве с помощью моих драконов времени. Мир теней был создан такой дикой и необузданной яростью, что его существование так же нестабильно, как магия, которая скрепляет его. «Это чёрт знает что», — бормочет Хадсон. И я полностью с ним согласна. С нестабильной магией не стоит иметь дело. Это слишком опасно. «Да», — говорит Джикан, глядя на Хатсона и меня. «Так что вы сами видите, что просить меня об этом бессмысленно. Я никогда не смогу освободить ни королеву теней, ни её народ из их тюрьмы». «Как ты...» — начинаю я, но тут же понимаю, что неважно, как он узнал, о чём я собиралась его попросить. По крайней мере, теперь мне не придётся просить его проявить снисхождение к этой стерве». Хадсон складывает руки на груди. А что, если бы мы захотели посетить мир теней, не влияя на ход времени и не будя драконов времени? Я перестаю дышать, ожидая ответа Джикана. Возможно, мы все-таки сможем заключить с королевой теней сделку и убедить ее помочь нам спасти Микая. Джекан пожимает плечами. Что ж. «Законный способ это сделать, разумеется, существует. Ведь посетителей пускают даже в тюрьмы». «И каков же законный способ для посещения мира теней?» — спрашивает Хадсон, делая это впечатляюще непринужденно, особенно когда Джикан начинает отвечать. «Для этого, разумеется, надо отыскать точку доступа, где тени». Но тут он вдруг замолкает и смотрит на что-то над нашими головами. «Где тени что?» Я машу рукой, пытаясь снова завладеть его вниманием. Но уже поздно. Потому что, повернувшись, чтобы увидеть то, на что он смотрит, я обнаруживаю, что кровопускательница вернулась. И ее вид не предвещает ничего хорошего.